Я, отlichno знаю, что этот шакалёнок вполне мог поладить с матерью, если бы она ограбила только меня одного. И из-за всех своих сил лаял бы мне вслед. Он любит меня, но совсем так, как шакал любит пантеру, ведь пантера позволяет ему доедать после себя падаль. Так пусть же действует. Пусть облушивается на потайные ящики, куда идёт непереносимый утробный дух. К драгоценности нет. Разочарованно проскрипел Фред. Я этого ждал. Драгоценности не приносят дохода. Мадам Дува, которая никогда не носила ценных украшений, очевидно, сбыла их, дабы увеличить свою долю ренты. Вот и всё. Осталось Платиновая змейка с сапфирами вместо глаз, которую хозяйка сберегла, так сказать, из симпатии к своим сородичам, и которую Фред торопливо сунул в карман. Наша мать не сохранила ничего, кроме обручального кольца и перстня, подаренного ей отцом в день помолвки. Необследованным остался лишь один ящик, запертый на ключ. Не дожидаясь, когда я пущу в ход крючок, Фред вытащил верхний ящик и сунул руку в нижний. Первой ему попалась в тетрадь в черном молескиновом переплете, и Фред разочарованно протянул. Должно быть, старухи не счета. Однако добыча оказалась богатой. В эту тетрадь мадам Ризо записывала месяц за месяцем все бумаги, по которым подходил срок получения процентов. Итак, мы узнаем точную сумму семейного достояния. Письма надэмризу, же их аккуратные. Все письма были сложены в пачечке, перевязанной сны соответствующими надписями. Мы ну, разберёмся потом. Бумажник. Фред произнёс это слово со страстью, с послагам. Но его любопытство тут же вступило в место досаде. В бумажнике хранились лишь одни фотографии. Фотография одного лишь Марселя, нашего китайского братца. Марсель в возрасте 6 месяцев. Сообщала клинообразная надпись на оборотной стороне карточки: Марсель, Шанхай, 19 июня 1920 года. Опять Марсель, 17 мая 1921 года на борту фортоса. Ещё Марсель, Марсель, Марсель. Сеньор Лестеу с рядом с мамочкой. Очевидно, это была часть какой-то общей фотографии, и мы догадались, что это наш единственный групповой снимок. Ножницы сделали своё дело и делятинировали всех остальных. А теперь полюбуемся самым последним снимком, насчитывающим не более 2 недель. Марсель в форме младшего лейтенанта. «Даже умилительно», — сказал Фред. «Ты хоть понимаешь, в чем тут дело?» «Ведь она никогда его особенно не выделяла. Когда мы были маленькие, она обращалась с ним чуть-чуть лучше, чем с нами». «Чуть-чуть лучше, чем с нами. Но все-таки лучше». Мой старший брат был только удивлен, а я сражен. Мне казалось, что я дышу сквозь толстые слои ваты. Разве можно быть таким идиотом? Я как бы в ночь услышал свое бахвальство. О чем бы ты ни подумала, мамочка, я тут же разгадаю твои мысли. И еще, если у нее есть щупальца, так и у меня они тоже есть. Котки же оказались мои щупальцем. В своё время я думала, да, пользуется услугами кота, но его не любит. Думал, что она бросала ему мелкие подачки, полагающие сопледателю. В сущية она не пользовалась его услугами, она сама ему служила. Она любила его. И что ещё хуже, любила таким, каков он есть, любила его недостойную её выбора. Эта воительница потворствовала своему же буй, некрепной чудовище предвкушая этого холодного, усреднённого расчётливого окарика. В стало открытие, неожиданно пробудившая в нём ревность, угодью тякозил капля тёплой крови. Спышки её гнёла, вля части наиграны и бесспорно её поведение было политикой, которую я не понял. Вдруг меня пронзила запоздавая догадка. Не объясняйте мне ничего, только не объясняйте, я не спешу узнать. Да, нам повезло. Если даже в этой груди бумаг, мы не обнаружим больше ничего интересного, а я готов держать пари, что обнаружим, все равно мы потрудились не зря. Мой брат может продолжать обыск. А что делаю здесь я, завербовавшийся под его знамена? Посмотрите на эту сороку, которая за неимением лучшего открывает жестяную банку, набитую деньгами, тысяч десять франков не меньше, и со счастливым клохтанием прячет их себе в карман. Я с трудом улыбаюсь краешком губ, когда Фред, вооружившись пузырьком йода и трубочкой из накрученной папиросной бумаги, из которых наша бабушка делала целые букеты, с помощью этих трубочек зажигали керосиновые лампы в старых крамских домах, не имевших электричества. Когда Фред, хвыркая от радости, выведет эпитафию. Здесь покоится психи Мора. Ее смерть будет единственным добрым делом в ее жизни. Фердинанн зовётся Фердинанном, потому что наш отец звался Жаком, наш дедушка звался Фердинанном, а прадедушка Жаком, и так на протяжении столетий два этих имени перемежались в каждом поколении. Я зовусь Жаном, отец госпожи Матушки, который тоже зовётся Жаном, решил, вероятно, что меня назвали в её честь, чтобы доставить ему удовольствие и ручей Никто не собирался убеждать его в обратном, ибо он сенатор, а главное, богач. На самом же деле, я просто увековечил память о некоем Жанне Резо, который, говорят, был главный посадчик королевских лесов. Ну, теперь эта должность называется скромнее, главный смотритель лесного ведомства. Что же касается Марселя, то его должны были назвать Мишелем, как дядю Мишелем. «Протонотария» или «Клодом», как знаменитого ван-дейца, победителя при Пондесе. Мсье Резо несколько раз намекал на это обстоятельство, бедный Круппет. «Я хотел дать ему имя одного из тех святых, что обычно покровительствуют нашему семейству. А твоя мама потребовала, чтобы его назвали Марселем. Странная идея». Хм, «Почему тогда?» Не то дюлем, не по прямой, не по боковой линии. Я не знаю ни одного рессо по имени Марсель. Возможно, что следили сёл. М? Действительно никогда не бывало Марсели. Эта мысль буквально меня ошеломила. До этого я ни за что бы не додумался. Вот почему я сказал возможно. Сказал из чувства стыда. То есть стыда за свой долгий скандальный не ведите мне. Скажем, осторожности ради, очевидно, Марселю дали это имя потому, что имелся другой Марсель. Это ши при генеральном консульстве в Шанхае, которого мы обнаружили в письмах нашей матушки. Этот Марсель писал нашей матери 28 раз. И письма его делятся на три серии. Серия «Дорогая мадам Резо». Серия «Дорогой друг». И серия «Моя кружка Поль». Я позволил себе сделать сопоставление этих двух Марселей. Такое сопоставление мог бы вполне сделать и Мси Резо. Оно было у него, что называется, под рукой. Для этого достаточно было пройти шагов шесть от медной кровати до английского шифоньера, куда он, однако, в течение двадцати лет ни разу не сунул носа. Но такая женщина, как мадам Ризо, знала, каков характер у мсья Ризо. Его слабости были надежнее любых сейфов. «Проклятый крапец! Ублюдок несчастный!» ликовал Фред, законный первенец, на подлинные блюда к духам. Мы вернулись домой и склонились над письмами нашей матушки, как склоняется аптекарь над пузырьком, смачивая сданный на анализ. "Ну, хорошо съездили", бросила нам Моника, удостоившая меня холодным поцелуем. Я услышал, что на кухне готовится яичница, но Моника, против обыкновения, Невыхоло песенку. Через каждые 5 минут она появлялась в комнате и бросала на нас издалекий любопытный взгляд. Ведь она женщина, и встревоженный взгляд ведь она моя жена. Прочтите-ка это письмо, невестушка, предложил Фред, потирая руки. Большое спасибо, ответила Моника и усмехнулась, снова неестественно прямая что не вязалось с ее положением. Я не разделял ее отвращение. По крайней мере, испытывал его по-иному, чем Моника, потому что к нему примешивалось какое-то сомнительное удовольствие. Жалкий разиняй отец. Недостойная и, как теперь оказалось, безнравственная мать, ни на что не способный первенец. Младший брат, брат только наполовину, Вот она во всем своем блеске, наша бесценная семейка. Вся слава, которая мертва, а все имущество перешло, о, поэмы из поэм, Марселю, этому приблудному кукушонку. Однако радость моя скоро померкла. Прежде всего, у нас не было прямых доказательств. Письма не снабдили нас таковыми, ибо написаны были... «В достаточно туманных выражениях, так сказать, на полдороге между намеком и сдержанным умолчанием. Не знаю, радоваться ли мне сообщенной вами новости», — гласило самое откровенное предпоследнее письмо, написанное почти холодно. Последнее письмо, которое, видимо, долженствовало открыть с собой четвертую серию, серию умолчания, можно было истолковать самым невинным образом — Я охотно согласился бы быть его или ее восприемником от купели, но, как вы знаете, меня отправляют в Вальпараесу. Доказательство, откровенно говоря, не бог весть какое. Оно имело ценность лишь для меня. Оно становилось решающим фактором, как капсюль для взрыва бомбы. Она стягивала вокруг себя второстепенные аргументы, его подтверждающие: это имя, эти каштановые волосы, так не похожи на наши чёрные гривы, это характерное строение лица, весь внешний облик, все повадки Марселя свидетельствуют о том, что наш брат типичный полукровка. А главное, вспомним предпочтение, которое ему всегда выказывала мать. Предпочтение неустойчивая, хорошо закамуфлированная, ставшая более открытым только с годами и постепенно дошедшая до своего теперешнего состояния, предпочтение исключительное, отнюдь не тайное, и которое слабо пытается найти для себя законное оправдание. Ну, там отличные отметки, треуголка, аполлеты. Самое мучительное во всей этой истории было то, что в ней заключалось, искумое объяснение я не сетую на то, что оно слишком куце. В подобных случаях, как гласит пословица, от худого семени не жди доброго племени, и надго время темперамент мадам Ризо ж, чтобы в прямой обход обычая обокрасть законных детей в пользу приблудного. Я не сетую, что эта великая грешница застела закон служить своему беззаконию. и далеко не единственному и всю энергию, которую полагалось бы вложить в раскаяние, вложила в пощёчины нам. Я отлично понимаю, что эта властолюбиться привязалась к самому маленькому, слабенькому своему детищу, к тому, кто был обязан ей всем и только ей одной. Есть всё-то на это объяснение, ибо оно объяснение, а всякое объяснение особенно запоздалое разрушает образ той матери, какую я себе выпрял. Мне досталось чудовище, чудовище неповторимое в своём роде, и оно дало мне жизнь. И вот вместо этого чудовища подсувают мне согрешившую женщину, самую обыкновенную, движимую самыми обыкновенными, почти человеческими чувствами. то возможно даже ещё более человеческими, чем я мог себе вообразить. Десятки раз я отказывался слушать всеческие призывы к снисходительности, ссылки на пагубные последствия удаления желчного пузыря, отказывался слушать тех, кто пытался извинить её поведение печальной юностью, когда закоренелые эгоисты привиняйки поддержав дочь До 18 лет в пансионе наш пилы сбыли её первому попавшемуся жениху. Все эти толкования бесили меня. Возвывали во мне точно такое же чувство, которое испытывает верующий, когда в его присутствии скептики всячески стараются свести любое чудо к какому-нибудь физико-химическому явлению. Ой, я бы ещё мог без особого труда переварить чувство унижения за собственную недогадливость. Можно ли, в конце концов, требовать от ребенка особой проницательности? Внешняя видимость для него вроде как бы щит, который не могут пробить копья его взглядов. Невинное оружие поединка. Но я не могу смириться с тем, что сверзился с такой высоты в банальщину. Я судорожно цепляюсь за свой миф. Я чудовищно ревную. Конечно, я не могу. «Я не ревную из-за вашей любви к нему, мамочка. Я досадую на ваше внимание к нему. Не соглашусь с тем, что вы мне в нем отказывали. Вы сами сказали, как-то из вас троих ты больше всех похож на меня. Я гордился этим. Я был признателен вам за это сходство и за свою гордость этим сходством только за это. Я отлично знаю, что с тех пор я сильно переменился». Тем не менее мне удалось перемениться, только отталкиваясь от вас, что в конце концов тоже один из способов воздавать вам должное. Но вы-то вывели нечестную игру, вы меня обманывали. Да я и сам себя обманывал, принимая вас чуть ли не за богиню Кали, а оказывается, передо мной разгуливала на низких каблуках просто злобствующая мещанка. Я посвятил вам своё великолепное отвращение. и надеялся, что ему соответствует с той же страшной пламени его наивность. Теперь я понимаю, почему вам не требовалось моего присутствия, почему вы сделали все, чтобы меня устранить, убрать с вашего пути и из вашей жизни. Вы ненавидели меня рассудочно. Вы питали ко мне неприязнь, отвращение, антипатию, вражду. Ух, точьим слова тут не играют никакой роли. Предоставляю вам самой выбрать подходящие в нескончаемом списке злых чувств. Но вы не ненавидели меня по настоящему в силу жизненной необходимости. Вы ненавидели меня холодно, бесстрастно. Для вас это была поза, привычка, даже развлечение от бездны. Вы вдова моего отца, вы, пожалуй, не более живая, чем он теперь. Сказать ли вам? Хоть я сильно изменился, я помню, что без вашей ненависти хватай-глотай чувствует себя отчасти сиротой. Мы продолжаем копаться в этих бумажках, благо еще не готов обед. Тетрадь? в Малискиновом переплете оказалась обвинительным документом. На ее страницах грациозно смешивался почерк отца, похожий на мушиные следы, и клинопись матери. Одна треть перечня ценностей, как будто случайно перечислялись ценности, только номинальные, которых нельзя было скрыть, была подчеркнута красным карандашом. Она как раз фигурировала в завещании. Остальное в нем не было упомянуто. Речь шла о документах на прибевителя. Но это ещё не всё. Если нам не посчастливилось найти документы, аннулирующие продажу или фиктивную расписку, возможно, всего этого просто не существовало, зато нам попала переписка Марселя с юсие гияром де кервадек. Ну, теперь они в наших руках. каждые 5 минут восклицал фред. Письма и в самом деле были редкостью красноречивой. Они подтверждали чёрным по белому то, что было нам уже известно. Таким образом, мы восстановили генезис этой истории. Письма помогли нам стать свидетелями споров в делах, заключённых матерью ещё при жизни её мужа. Если эти письма будут представлены на рассмотрение суда, все сомнения отпадут. А фотокопии этих писем чрезвычайно заинтересуют налоговое управление. Одновременно из всех этих писем мы узнали и нечто иное. Каждая из заинтересованных сторон старается урвать себе кусок пожирнее. Самые последние письма, написанные уже после продажи хвалебного и смерти мистера Изо, свидетельствовали о серьезных расхождениях в толковании. Слова, заимствованные с письмом Се де Кирвадека. Мадам вдова предлагала разрешить проблему обратной передачи имения самым простым способом. Покупатель выдаст на него дарственную Марселю, которая будет таким образом единственным владельцем хвалебного, а право пожизненного пользования имением останется за матерью. Усадьба, проданная с обстановкой, будет возвращена Марселю без мебели, или, вернее, якобы без мебели, Мадам Резу таким образом подарит себе мебель всего самого факта. Марсель, напротив, настаивала на том, чтобы в дарственную включили и обстановку. Ясно боялся, что матушка все распродаст, чтобы пополнить свою машину. Его аргументы, густо сдобренные медом, подчеркивали то обстоятельство, что в случае смерти матери есть определенный риск. Обстановка будет поделена, причем напоминалось, что она... неделимая часть владения этого моральную мою рату. Что касается перводека, то он считал более нормальным уступить хвалебное, включая обстановку будущей хите Марселя Салаж. Ну и в Астеаполе. Я не говорю уже о второстепенных документах, о законниках, которые самым серьёзным тоном обсуждали все эти проблемы. Не говорю об этой банде горестятчих, которые ниже твитируютые фразы на перебой предлагаю вам наилучший и наизаконнейший рецепт вся эта переписка имела для меня ещё одну ценность я понял, что вдовствующая императрица боится за своё наследство что она не слишком уверенно огрызается хитрит не решается перейти в наступление похоже даже что после сцены с завещанием Она немножко запаниковала, если верить Марселю, посмевшему написать ей не терять их родокрови, для того чтобы вести такой процесс потребуется не только доказательство, но и деньги, а я уверен, денег у них нет. И правда, у вас их нет, ставила Моника, которая попрежнему сновала по квартире и не упускала случая бросить на наши раны щепотку соли. Как нет? Это у нас-то нет, а это что? возмутился Фред. и, порывшись в карманах, извлёк оттуда платиновую змейку и любувно подбросил её ладони. "На это та моя жена. Ты росла к полу, вверх ство, против вверх ство?" силе воскликнула она, положив обе руки на свой выпуклый живот. продав эту штучку вы сами станете участниками преступления, против которого вы будто бы боретесь. В общем, оба вы хороши. Первым результатом процесса будет то, что казна обложит это сомнительное наследство огромными налогами, и от него ничего не останется. Но главное то, что ваш брат и ваша матушка уступили вам свою далеко не завидную роль. Вот от чего вы беситесь? Вы не знаете, что бы вам ещё сделать, лишь бы приузайти их в славу в этом состязании в гнусности. Фред засунул бресет в карман, вытянул губы трубочкой, вместе сжатый в них сигареты 5-6 раз выпустил из ноздрей клубы дыма и наконец выплюнул скользкий окур. Гнусность. А гнусность. Предогоилон. Это вовсе не слишком каждый защищается как может. Впрочем, мы не отказываемся идти на мировую. Он уже шагал в раскачку по комнате, искоса поглядывая в мою сторону. Потом вдруг выпрямился, принял важный вид, а я не мог сдержать улыбки, вспомнил, как наш отец становился именно в эту величественную позу. дабы передать нам решение своего суфлёра в святи отца в киусы, более куда декоративнее. Лучше будет, если я один займусь этим делом. Кстати, у меня много свободного времени, а ты перегружен работой. Если ты не против, я распоряжусь нашим трофеем по своему усмотрению, Он, конечно, в общих интересах. Распоряжаться, жила ты звалась Моника, и с облегчением вздохнула. Не дожидаясь моего ответа, Фред схватил бумаги и сунул их в карман рядом с банковскими билетами и прослетом. Его не удивило моё молчание, он привык, что командуют женщины. За исключением последнего, я был с ним впрочем согласен. И на сей раз я предпочёл переложить на него это грязное дело. "Дорогая", начал Фред, "если ты дрогнула от этой фамильярности, поскольку у нас «Есть кое-какие деньги. Я попытаюсь найти себе приличное жилье. Меня немного утомила эта бивуачная жизнь. Я вас отлично понимаю», — ответила ликующая Моника.